Эпилог. В среду 6 мая 1992 года телевидение Ирака передало в качестве главной темы ранней вечерней программы новостей короткий репортаж. Сам по себе он не был особо информационным, явно пропагандистский сюжет, в котором освещалось обычное посещение президентом Ирака военной базы в пригороде Багдада. Было коротко показано, как президент обходит почетный караул. На заднем плане виднелось крупное соединение бронетехники и стоявшие рядом с ней по стойке смирно солдаты. При этом президент не беседовал с солдатами и не произнес никакой речи. Он просто довольно безучастно прошел споплацу мимо личного состава и техники. Его сопровождали похожие на мертвеца вице-президент Ирака Иззад Ибрагим, и несколько одетых в форму помощников. Один из адъютантов держал в руках газету, которую телекамера взяла крупным планом, когда он проходил мимо. Это был экземпляр газеты «Аль Куаддисия» печатного органа Министерства обороны Ирака. И когда камера сделала наплыв, стало отчетливо видно, что это номер за предыдущий день, 5 мая. Американская CNN, британская BBC, как и целый ряд других телекомпаний по всему свету, подхватили сообщение и передали его по той простой причине, что оно позволяло впервые за много недель вновь взглянуть на садама Хусейна и опровергало теперь уже очевидно фальшивые слухи, ходившие в течение нескольких предыдущих дней. Ирак достаточно часто фигурировал в новостях но в них не было даже признака самого президента. Этот человек, в конце концов, сам по себе был новостью, даже если показывали, как он занимается чем-то незначительным. CNN в своем репортаже немного поворчала, пустив за кадром комментарий, в котором сообщалось о непрекращающихся волнениях и репрессиях в Курдистане на севере ирак Во всем мире этот сюжет в той или иной форме увидели около 40 миллионов зрителей. Большинство из них не обратили на него почти никакого внимания и потом, выключив телевизоры, напрочь о нем забыли. Кое у кого из более наблюдательных телезрителей сложилось отчетливое впечатление, что иракский президент показался гораздо менее уверенным в себе, возможно, потерявшим самообладание по сравнению с тем, каким он им запомнился по предыдущим передачам. В его походке больше не было той, ставшей уже привычной спеси. Да и в целом все его поведение стало менее живым и даже скованным. Хусейн казался тенью прежнего себя. Он уже не был той подавляющей все и вся фигурой, которую они привыкли видеть на своих экранах. Нет ничего такого, на что они смогли бы указать определенно, но создавалось такое впечатление, будто они видели совсем другого человека. Однако несколько лиц уделили репортажу самое пристальное внимание. Они заметили одну с виду незначительную деталь, которая заставила их выпрямиться в своих креслах и схватиться за телефоны. Точнее, отсутствие незначительные детали коура для пистолета на ремне пустовало человек на экране был безоружен